Глава 64. Покушение. Тем, кто собирается заниматься разведением гепардов в неволе, нужно помнить об одной интересной особенности брачного поведения этих грациозных животных. Самка будет готова к оплодотворению только после многокилометровой гонки по саванне. Несколько молодых самцов должны загонять гепардиху буквально до изнеможения. Только тогда у нее начнется овуляция. А вот эту гепардочку я бы сам погонял с огромным удовольствием думал Петр Максимов, начальник службы безопасности Стабику. Предметом его сексуально-охотничьего вожделения стала изящная девушка в блузке расцветки «Леопард кенийский» предзакатный, Что и вызвало у него столь интересные ассоциации. Максимов мог оценить внешние данные Кати по достоинству. В оптический прицел снайперской винтовки он видел ее так, как будто они сидели в полуметре друг от друга. Правда, на таком расстоянии от прекрасной гепардихи был сейчас не Максимов, а совсем другой человек — Стас Савельев. «Интересно, босс знает, с кем его разлюбезная дочурка время свободное проводит?» — размышлял снайпер, подбирая удобный момент для решающего выстрела. Сегодняшний день начался для Савельева необычно рано. В 6 утра его разбудил телефонный звонок. «Слышь, коллега, сегодня для тебя Деникс наступил!» Стас Просонок не сразу сообразил, что слышит голос Зенона. «Какой еще Деникс?» «Ты что, не помнишь?» — разъярился колдун. «Кирдык тебе сегодня не может наступить!» Савельев мгновенно сбросил остатки сна. «Слушай сюда, дружище! Самый опасный момент с 6 до 7 вечера! Точнее сказать тебе не могу, извини! Поэтому тебе лучше всего именно в это время забиться куда-нибудь в угол и сидеть тихо-тихо! И уголок этот должен быть в таком месте, о котором никто догадаться не сможет! Ни твоя квартира, ни офис до этого точно не подойдут! Ты меня слушаешь?» «И я весь внимание!» Савелий вспомнил разговор двухнедельной давности и поэтому впитывал в себя буквально каждое слово. «Так вот, опасное время я тебе указал с вероятностью 90%. Поэтому тебе надо быть крайне осторожным весь день. Лучше всего, конечно, забиться в щель прямо сейчас и сидеть там до завтрашнего дня. Но я ж тебя знаю, ты весь в делах. Поэтому мой совет – веди себя нестандартным образом. Меняй в последний момент маршрут, используй нетипичные для тебя виды транспорта. Отменяй встречи или меняй их очередность». Опаздывай, как только можно. Усек? Да, Зенон, спасибо за заботу. Я правда тебе очень благодарен. За мной огромный должок. Да ладно, какие счеты между друзьями? Давай, счастливо. Удачи. Она тебе сегодня точно понадобится. Надеюсь, увидеть тебя завтра. Живым и здоровым. Савельев задумался. Он, конечно, верил в способности Зенона, но доля сомнения в точности предсказаний колдуна не позволяла аудитору отказаться от его рабочих планов. Стасу предстояло провести две очень важные встречи. И самое главное, на 6 часов было назначено свидание с Катей. Обручальное кольцо с крупным бриллиантом в изящной коробочке Савельев с вечера положил на прикроватную тумбочку. «Ладно, посмотрим», — решил Стас и отправился в ванную комнату Брица. «Сегодня я должен выглядеть идеально. Жив останусь. Женюсь. Ей-богу!» Савельев набрал Кате номер. «С добрым утром, красавица!» «Да, знаю, знаю, спишь еще. Ничего, кто рано встает, тому Бог подает. У меня тут небольшая заминочка случилась. Потом как-нибудь при случае объясню. Нет, все в силе. Только место встречи изменить придется. Есть у меня на примете одна кафешка. С виду невзрачная, но кормят прилично. Давай, пусть будет кусочек экзотики. После твоих шикарных клубов посмотришь на простой народ вообще общепите». Стас решил сделать неожиданный ход. Никто из его знакомых не мог бы себе вообразить, что преуспевающий аудитор поведет свою невесту в заурядное московское кафе. Но тщательные предосторожности жизнь зачастую сводит на нет при помощи самых нелепых ошибок. Стас не предполагал, что его в последнее время прослушивает один очень заинтересованный человек. Максимов подключил свои старые ГБшные связи и был в курсе переговоров своего клиента». Следуя совету Зенона, Савельев оставил верный «Лексус» на стоянке и отправился в офис на метро. Последний раз он пользовался этим народным видом транспорта лет семь назад. Поднимаясь на эскалаторе своей станции, Стас услышал глухой взрыв. Народ в панике рванул к выходу. Савельев инстинктивно растопорил локти. Ему не хотелось, чтобы клиенты встретили его в мятом костюме. Уже на улице он услышал истеричный вой сирен. «Опять шахиды проклятые, житья от них нет!» прошелестело в толпе. Спина Стаса взмокла, в животе похолодела. «Чтобы ей еще раз в Зино не усомнился, не успел бы заскочить в этот поезд, выносили бы меня сейчас из метро на носилках. По частям. Правда, по времени он немного ошибся. Хотя...» «Колдунище честно сказал. Вероятность 90%. процентов. Будь осторожен весь день. Ладно, теперь все пойдет своим чередом. Никогда больше под землю не полезу. Взорвут к черту. И закапывать не придется». Савельев подтянул узел галстука и зашагал по направлению к своему офису. «Ты знаешь, Сташук, тебе очень пойдет сомбреро. Ты тогда будешь ну просто вылитый молодой Фернандес. Нет, не молодой, а зрелый такой Фернандес, который в самом соку». Катя пребывала в прекрасном настроении и была необычно говорлива. Савельев и его будущие невесты сидели на террасе кафе, напротив которого располагалась недостроенная высотка. Вечер выдался необычно теплым, поэтому парочка решила перебраться из душноватого зала на свежий воздух. «Слышь, Витяк!» «Жопу этой тёлки самое то, зацени!» За соседним столиком сидела пара будловатых молодых людей в спортивных костюмах. Их внимание привлекла молоденькая официантка в мини-юбке, стремительно обносившая многочисленных клиентов. Стас, галантно извинившись перед своей дамой, снял пиджак и повесил на спинку стула. «А вот пиджачок ты зря снял», — рассуждал Максимов, оценивая ситуацию при помощи цейсовской оптики. «Ты, дружок, ведешь себя как будущий покойник». Максимов был знаком с приемами голливудской драматургии. Он частенько поражал приятелей, точно предсказывая, кто из героев фильма будет убит в ходе начинающейся перестрелки. «Все очень просто. Тот парень снял пиджак и остался в белой рубашке. Все остальные — нет. Значит, его режиссер подводит к сцене смерти. На белом красное пятно. Выглядит эффектнее». «Но если ты будешь вести себя как Фернандос, между нами все закончится в один миг!» Катя шутливо погрозила пальчиком Стасу. «Упругая задница, аппетитная!» — гнусовил приятель Витька. На это с виду! На самом деле, если с нее колготки содрать, она на ветру колыхаться будет, и звук такой сдавать станет. Сквиш-сквиш, сквиш-сквиш — это когда булки друг об друга трутся!» Парочка быдлогопников появилась в кафе не случайно. Духи тьмы после напряженных камланий Зенона согласились помочь колдуну. Пара бесов нашла подходящее мясо и направила своих зомби к месту решающих событий. «А как ведет себя твой любимый Фернандес?» «Это смотря какой. Молодой или когда уже закабанил. «Когда молодой был, девчонок своих могилу свозил. у него все клипы на один сюжет. Мачо любит, любит девушку. Потом напоет из своих сладких песен до потери сопротивляемости дамского организма. И в постель. Насиновал какой-нибудь под пальмами мексиканскими. Она ему через минуту бац, ребеночка снесла. Он их уже вдвоем любит, поет сладко-сладко. А дамочка бац и померла». И он опять поет, еще слаще, уже на ее могилке. А я это самое, бац, не хочу, пожить хочется. А Фернандес, который в саку он уже пятерых детей настрогал. Для меня это перебор. Хотя опять грызов его, не от одной жены, а от двух. Последовательно, разумеется. А еще у него есть официальная любовница. Хе-хе-хе, <с000> а тебе проверить, как у нее жопа на щипок, а, Витек? Без вселившийся в тело, ослабленное неумеренным потреблением алкоголя и наркотиков, может манипулировать только самыми низменными инстинктами клиента. «Азарт и похоть — подходящие инструменты для потусторонних кукловодов». «Давай, мальчик, давай. В профиль в самый раз будет. Давай, сделай мне профиль. Хороший такой, как у дедушки Ленина на юбилейном рубле 70-го года». Максимов нежно поглаживал пальцем спусковой крючок. «Пятерые для меня многовато. А любовницы держать. Ни сил, ни времени». Савелий вжал в кармане коробочку с кольцом. «Слушай, любовь моя, поговорим о Фернандесе как-нибудь в другой раз. Давай лучше она с тобой». «И я пригласил тебя сегодня не случайно. Мне к тебе очень важное дело». Стас постарался сосредоточиться, привести в порядок свои мысли и достойно воспроизвести ту речь, которую он репетировал полночи. Любая девушка, начиная лет от X16, безошибочно чувствует момент, когда ее поклонник созрел до предложения руки и сердца. И Катя прекрасно понимала, что Савельев неспроста настоял сегодня на свидание. И все-таки приближение ожидаемого события заставило ее сердце забиться с повышенной частотой. «Да, Стас, я слушаю тебя». Девушка отбросила легкомысленный тон, теперь она нежно смотрела в глаза своему собеседнику. Знаешь, Катя, я очень боюсь, начал Стас. Хотя человек я в общем не трусливый, но сейчас мне по-настоящему страшно. Это не я тебя случайно напугала? спросила Катя своего друга неожиданно низким грудным голосом. Нет, конечно, не ты. Я сам себя боюсь. «И видишь ли, Катюша, когда первое знакомство человека с глубокой водой заканчивается криками «Тону!», второй раз учиться плавать достаточно сложно, и ей ведь уже был женат». «Знаю, ты мне рассказывал. Не могу сказать, любил ли я ее по-настоящему. Все как в тумане было, и закончилось полным крахом. Знаю, что виноваты были оба, но у меня остались сомнения, могу ли я стать хорошим мужем. Когда я встретил тебя, когда узнал тебя, когда мы стали по-настоящему близки, я сразу решил, ты просто идеальная жена для меня». Спутница жизни до самого конца, единственная, ненаглядная. И тогда я по-настоящему испугался. Ну — Но что ты, Стас, милый, все хорошо, мы с тобой вместе. Катя с изумлением увидела, что на глаза ее могучего матча наворачиваются слезы. — Получить такое сокровище — единственный шанс на миллион. А я, обыкновенный человек с кучей недостатков, неправда, ты самый необыкновенный. И все твои маленькие недостатки продолжения твоих огромных достоинств Катя обхватила руку Стаса горячими ладошками и начала успокаивающе ее поглаживать. «Все равно, тебе достоин только настоящий принц, ведь ты царица!» Стас перевел дыхание. «Так вот, значит, я решил, к черту этих самых принцев, ты моя, мое сокровище, никому не отдам. Бриллиант к бриллианту!» Савилев наконец-то добрался до заранее заготовленной фразы и вытащил из кармана заветную коробочку. «Дай мне свою руку!» Катя освободила ладонь жениха и протянула пальчики Стасу. «Ты согласна стать моей женой?» Вопрос был явно риторическим. Савельев с нежностью надевал кольцо на палец своей избранницы, и Катя кивнула так энергично, что слезы счастья с ее пушистых ресниц сорвались и заблестели росинками на щеках. Говорят, что состояние полного счастья может длиться всего несколько секунд. «Ну, стебаксов, если с Вибертым защипняешь!» Енисейский бесенок-провокатор Вакыт Гыргын, вселившийся в приятеля Витька, гнет свою линию. Балкон недостроенной высотки, на котором пристроился снайпер, закрывает тень, набежавшей на весенние солнце тучки. Официантка Алена Емельянова внезапно ощущает трескую боль пониже спины. Витек поддается на бесовскую провокацию. Щипок получается зверским. Из рук официантки выскальзывает поднос. Тарелка со спагетти летит прямо в лицо элегантной барышни в гепардовом наряде, сидящей за ближайшим столом. Катя становится действительно похожей на грациозную дикую кошку. Стремительный прыжок в попытке уклониться от блюда, который напоминает голову горгона медузы со змеящимися волосами и макаронами, заканчивается в объятиях Стаса. Плавное движение указательного пальца снайпера. Выстрела в кафе не слышит никто. Снайперская винтовка Драгунова в умелых руках – идеальная машинка для причинения смерти человеку. А пуля калибра 7,62 при попадании в корпус не оставляет жертве ни единого шанса. Аккуратное красное пятнышко под левой лопаткой Кати оборачивается кровавым извержением со стороны солнечного сплетения девушки. Расцветка рубашки Стаса теперь напоминает снежное поле, усеянное груздями спелой рябины. «Ёпа-Ёпа-Ёпа, мать!» Максимов мерно раскачивается, сидя на корточках и закрывая лицо руками. Винтовка валяется рядом. «Грохнуть дочку босса. Да он меня живым землю зароет». Если бы начальник охраны корпорации Стебико имел возможность обратиться за консультацией к Зенону, то дал бы ему предсказание со стопроцентной точностью. Ровно через пять дней Максимов получит украшение, называемое в народе чеченский галстук. Василь Степанович, если того требовали обстоятельства, обращался к услугам очень серьезных людей с боевым опытом еще первой абхазской кампании. Санитары долго не могли разжать руки стаса, тот же мал в них катину похолодевшую ладошку. На безымянном пальце мертвой девушки в лучах предзакатного солнца поблескивал бриллиант.